Сборник детских стихов «Салют из тысячи огней» Стихотворение «На одной ноге» Через ступеньку запросто, в дырявом сапоге Все прыгаю, все прыгаю я на одной ноге Уставшая, но сильная, по кругу и дуге Все прыгаю, все прыгаю я на одной ноге По холоду и дождику, в тумане и в фурге. Все прыгаю, все прыгаю, я на одной ноге. По полю и по берегу, в болоте и в тайге. Все прыгаю, все прыгаю, я на одной ноге. Зовет из кухни бабушка на яблочный пирог. И тут уж припускаюсь я со всех обеих ног.